То сами как говорится напросились теперь меня отстанем пока они не расскажут что происходит пойдем спросим у нашей мамы предложили мы Маньке. если повезет она нам честно все расскажет а если нет тогда что-нибудь придумаем побежали и манька размахивая скрипкой пришпорила в сторону нашего дома следом гремя альбертом рванула каринка кросс традиционно замыкала я Мама открыла дверь за секунду до того, как мы стали в нее колотиться, и, видимо, увидела нас в окно. «Здрасте, тетя Надь, а чего это вы сба надумали?» Сразу пошла в наступление Манька. «Здравствуй, Манечка, а с чего это ты взяла, что мы сба что-то надумали?» Вопросом на вопрос ответила мама. «Вчера по телефону разговаривали на французском. Разговаривали, спрашиваю?» — напирала Манька, скидывая ботинки. «Было дело».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 Спешно начала загибать пальцы Гайне.